Глава д в а д ц а т а Мраморные ступени Мрак и оцепенение царили в доме Градовых, как будто оставшиеся члены семьи боялись лишних движений, чтобы не разбазать и остатки тепла. Это напоминало военный коммунизм, когда... Топить было нечем, хоть и протапливались нынче по всем комнатам отличные старорежимные голландки, а из кухни частенько доносились запахи вкусной готовки. Из всех обитателей дома в Серебряном Бару, пожалуй, одна лишь Агаша развивала повышенную активность. Беспрерывно носилась со стопками чистого белья, п р е д с т а в л я л а банки с о л е н я м и и вареньями, то и дело затевала тесто.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 прошлого Из-за москворецкой гражданочки неопределенного возраста Агаша начинала уже превращаться в неопределенного возраста бабусю из тех, на которых только диву даешься, как это они все успевают, как умудряются столь длительно и бесперебойно тянуть свои вазы. В старые-старые времена, как была Агаша еще барышней Малокупецкой гильдии, на м а с л е н и ч н ы х гуляниях случилось ей страшно простыть и подхватить двухстороннее воспаление яичников с тех пор осталась она бездетной и бессмейной е к тоже возьмет такую иградовский дом стал для нее семьей единственным пристанищем среди всемирного как она выражалась х ну, а в с а ну сейчас вот чувствуя что дом разваливается борясь с внутренней дрожью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 Каждый ее приезд в Серебряный б о р казался мэри чудом. Как? Еще не арестована? Все еще пишет свои апелляции, касации, докладные, вышестоящие партийные органы. Все еще доказывает невинность Кирилла, его принадлежность к генеральной линии, верность Сталину. Цицилия тоже ее успокаивала. Мэри Вахтанговна, вы же понимаете...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 И в результате этой коррекции, я уверен, Кирилл Градов вернется к нормальному плодотворному труду. Мы не можем себе позволить разбазаривание таких безупречных кадров». «Кто это мы?» «Целенька», – печально спрашивала мэри. «Мы – это партия», – уверенно отвечала Завовка. «Чтоб вас черт!»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 А Гаша тут же вытаскивала из духовки пирог, как будто он давно уже там сидел и ждал. Оживлялись и весело оболтали дети, забыв о пропавших родителях. После ужина профессор просил жену сыграть что-нибудь из старого репертуара, и она, скрипя сердце, играла. В жизни Бориса Никитича, с одной стороны, как бы ничего не изменилось. По-прежнему он читал лекции, оперировал, руководил экспериментальной лабораторией, консультировал больных, в том числе и из Кремлевской поликлиники. По-прежнему приходилось ему иной раз и обед прерывать, и даже среди ночи вставать по срочному вызову. Надо сказать, что он никогда против этих тревог не роптал, всегда отправлялся туда, где его ждали, ибо такие вот...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 в е р х влюбленным, но все-таки недоумевающим взглядом. При всем своем уме он не до конца понимал, что происходит в доме. Ночная работа всегда вдохновляла Градова. Помощь, оказанная ночью, была благородным делом вдвойне. Ночной пациент почему-то был ему особенно дорог. Любой ночной пациент, хоть и попадались теперь, иногда среди ночных пациентов весьма...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 Ласково, радушно, ну просто в стиле кинофильма «Волга». Волга голос рассмеялся. Вот, мол, Эки, й рассеянный профессор, отрешенный от жизни мудрец. Не знает, что по всей стране идет кампания выдвижения кандидатов. н у какой же розыгрыш, дорогой профессор? Мы сейчас едем к вам из райкома и из райсполкома, и ткачихи, и журналисты. Ведь это же... Такое радостное уникальное событие ткачихи выдвинули профессора медицины. Градов бросил трубку, заметался, едва ли не зарычал. Страна идиотов, детей бросают в тюрьму, отца в ы б и р а е т Верховный Совет спасаться. не Отдавая с е б я отчета в происходящем, он уже врезал в пальто «домой, домой». Единственный инстинкт еще работал и гнал его под родную крышу, но в дверь уже лез секретарь п а р т к о м а сущих мыр, скопление низких эмоций, который все это время кабаном смотрел, а теперь р а с т е к а л с я как яичница по сковородке. — Борис Никитич, дорогой, какая честь для всего института! — весь день прошел в немыслимой, поистине абсурдной круговерти. Прибежали робкие газели, в глазах восторг, о б о ж а н и я Ну, ну, значит, все прошло, все позади, значит, миновало. Любопытствующие тоже перли в глазах вопрос. Значит ли это, что и сыновей Градовских теперь освободят? Прикатили и журналисты из «Московской правды», медицинской газеты, известий, полезли с карандашиками. Какова была ваша реакция на такую... «Удивительную новость, товарищ профессор!» Затолкав себя в кресло и не вылезая из него, он бурчал в ответ. Весьма польщен, но вряд ли достоин такой чести. Все вокруг восхищенно смеялись. «Вот, смотрите, Экая Бука! Настоящий человек науки! Что и говорить!» Первое ошеломление прошло, он стал думать об этом неожиданном движении.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 «Дашь свое имя палачам!» Он ничего не ответил и ушел в спальню, хлопнув по дороге всеми имеющимися дверьми. На улице ждала машина, чтобы в е с т и на собрание п о с т о р ж е н н ы м текстильщикам. Он вышел из спальни при всем параде. Темно-синий костюм, галстук в косую полоску. Вполне безупречный джентльмен, если бы не три больших в а р в а р с к и х ордена на груди. «Кое-кто может себе позволить гневные риторические возгласы. Я не могу», — сказал он, как всегда в м и н у т у ссор, обращаясь к бюсту Гиппократа. «В отличие от некоторых безответственных и легкомысленных людей, я не могу отвергнуть унизительного позора. Мне приходится думать о тех, кто в беде, и о семьях, которые, может быть, я смогу спасти своим позором. Мне приходится думать также». об институте и о своих учениках. С умеренной яростью поднял кулак, посмотрел, куда лучше ударить, ударил по обеденному столу, хорошо з а д р е б е ж а л о крикнул. «В конце концов, о больных, черт побери!» и вышел вон. В последний момент, перед тем, как захлопнуть дверь, заметил, что Агаша крестится, и Мэри крестится вслед за ней. «Они обе довольны», — подумал он. очень довольны, если не счастливы. Хоть на время, но главная катастрофа отошла, а п л о т не рухнул. Жить стало лучше, жить стало веселее, гласило короткие изречения или, вернее, утверждения, а скорее всего, меткое наблюдение, выложенное р шинными красными буквами по окнам центрального телеграфа, якомлённое электрическими лампочками засим следовало и имя меткого наблюдателя и Сталин, и его гигантский портрет. Ему и все приписывалось – улучшение и дальнейшее усиление жизни. Особенно это касалось витрин магазинов на улице Горького. Как в газетах пишут «Есть чем похвастаться». московским гастрономам в эти предновогодние дни. Тут вам и гирлянды колбас, и фортеции сыра, пирамиды анчоусных консервов, щедрая россыпь конфет, обернутые серебром горлышки бутылок, как парад императорских киросиров ей-ей не хуже. И вот потому-то людской румянец живее мелькает сквозь мягкий снегопад, и смех как-то стал повкусней, и г л а з я т о п а й ч е е всех лучшие советские скрипки на конкурсах мира звучат всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат увы остались еще в нашей семье уроды которых ничто не радует трое таких шли вверх по главной м а г и с т р а л и столицы двое внешнеприличных мужчин и одна даже привлекательная женщина все трое курили на ходу Вот вам и интеллигенция. Это были с а в а Итайгородский, Нинаградова и ее старый друг по т е ф л и с с к и м временам художник Сандро Певзнер. Он только что приехал из-за горы и сразу наведался к Нине, которую столько лет мечтал узреть по плоти, память о которой не затуманилась ни вином, ни романами, ни живописью. Он очень волновался, как его в с т р е т и т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 восточный купец. Между тем, его живопись не приносила ему почти ни копейки, и он работал за паршивенький оклад худфонде, распространял под предприятием полотна и бюсты в о ж д е й Он был очень типичным грузином, этот Певзнер. Он и выглядел, как грузин, со своими усиками, в большой кепке, в демисезонном реглане с поясом. Удивительно способность евреев приобретать черты народов, среди которых Им довелось жить. Русского Певзнера вы сразу отличите от польского. А уж между грузинским и турецким Певзнерами совсем нет ничего общего. Так или иначе, утяжелив бутылками карманы, Троица покинула гастроном и медленно двинулась вверх к Большому Гнездяковскому переулку. Непрерывно и ровно, чуть только завихряясь, на углах падал мягкий снег. В толпе мелькали люди с елками на плечах. Деды Морозы в витринах соседствовали с отцом трудящихся всего мира, который непреложно напоминал трудящимся о быстротечности ежегодной этой н е д е л и и и о вечности пятилетки. Сандро рассказывал Нине и Саве страшные тбилисские новости. Тициан взят и исчез. Павло застрелился. «Голубые роги» объявлены меньшевистской подрывной организацией. Степа Калистратов арестован и судим как троцкист. Он получил, кажется, 10 лет и 5 лет поражения в правах. Атари, по слухам, просто был растерзан в НКВД. Нина сняла перчатку и на секунду приложила ладонь к щ е к е Сандро. Слухи о страшных арестах среди грузинской интеллигенции уже давно стали доходить до Москвы.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 «Рыб пишу, птиц, мелкие фигурки, оленей, куски пейзажа, предметы со стола. Все в таких фантастических комбинациях, понимаешь. В общем, достаточно, чтобы пришить формализм. Я, знаешь, когда, иногда пару-тройку холстов отвожу тете в боку. Может, хоть что-нибудь сохранится? Кажется, все-таки волна пошла на спад», — сказал с а в а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 интеллектуально отсталый человек я не понимаю что происходит исторически ф и л о с о ф с к и не могу найти объяснение этим делам. вы мне не можете объяснить сава может тебе объяснить у него своя теория сказала нина сава взялся объяснять вся современная история россии выглядит как череда прибойных волн это волны возмездия февральская революция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 — Мы что-то раскричались, — сказала Нина, — забыли, что мы живем под с о б о ю не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. — Это, кажется, Осипа? — спросил Сандро. — Да, и говорят, это стоило ему жизни, — ответила Нина. — Неужели Осип? — Точно неизвестно, но во всяком случае он т а Сандро быстро перекрестился. «Крестишься, Сандро?» – тихо спросила Нина. Он смутился и не ответил. Иностранец – это был американский журналист т а у с е н д Рестон. Долго смотрел вслед этой троицы, пока их спины не скрылись за снегопадом и мелькающими заснеженными прохожими. Он только что приехал, бросил чемодан в Национале и вышел на первую вечернюю прогулку.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 Хотя бы намеками, расстановкой, параллелей он старается провести идею о почти полной идентичности двух режимов. Увы, э т о простая мысль либералами не прочитывается. Даже Фейхт Вангер, сбежав от нацистов, аплодирует большевикам. Дает себя одурачить открытыми процессами. Конечно, Сталин пока еще не давит евреев, но и до этого дело дойдет.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 С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Таусен Рестен вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со с м е н а в е х о в с к и м профессором Устряловым, ныне бесследно пропавшим среди частокола так и не сменившихся вех. Площадь была вылизана до последней соринки, выметена так, будто...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 Все в одном направлении, к воротам с паской башни. Раньше тут обычно робко так, в очереди стояли. — В очереди к ленинскому телу, — вспоминал р е с т а н А сейчас никого нет у м а в з о л я я кроме стражи. В чем тут дело? — Ага, сообразил он. — На сессию идут. Это как раз и идут депутаты, хозяева своей страны и судьбы, как ему объяснили в боксе.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 Вот почему в ы не поговорить с этим господином, подумал Рестен. Возможно, он знает иностранные языки. Этим человеком был Борис Никитич г р а д о в депутат Верховного Совета СССР отрудящихся Краснопресненского района Москвы. Он направлялся на торжественную сессию в Кремль и вспоминал утренний разговор с женой. Мальчики были в школе, Верулька в детском. саду. Мэри и Агаша готовили им сюрприз, убирали новогоднюю елку. Отличнейшее дерево, как всегда, привез слабо Петуховский. Игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети и ахнут, и запляшут. Осиротевшим при живых родителях им особенно нужны такие праздники. Вдруг Мэри взяла мужа за пуговицу и отвлекла в кабинет. «Послушай, Бо!» Может быть, рассказать детям о том, что такое рождественская елка? Что это за праздник? Откуда это пришло? И вообще обо всем этом. Борис Никитич после этого предложения немедленно, как это с ним стало случаться, разобиделся, едва ли не до слез, разобиделся и рассердился. «Прости меня, Мэрия, но у меня такое впечатление, что ты меня...»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 как вдруг взбунтовался главный архитектор столицы, сказавший якобы: "Если хотите взрывать Василия Блаженного, взрывайте его вместе со мной". Синкрит вождей по слухам был с м у щ е н возникла проволочка, а потом произошла смена установок на сохранение исторических ансамблей. Борис у н и к и т и ч у недержимо захотелось перекреститься на храм. Вот, как тот архитектор бросит вдруг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 Теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шабаш, идущий из-за вот этих зубчатых стен, подрывал веру в рацио и торжество человеческого разума, даже в ничем не повинную теорию эволюции. Философия раскачалась, страстно хотелось прибиться к каким-то другим сокровенным берегам. Вдруг какой-то человек, слегка обогнав профессора,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 Он был очень рад, какая удача поговорить с русским интеллигентом старой закваски без помощи этих б о к с о в с к и х переводчиков. Не ответив на этот вопрос ни слова, Борис Никитич шатнулся в сторону и резко зашагал. Едва ли не побежал, вот именно побежал прочь. Американский журналист. «Да что это такое? Опять я подвергаюсь испытанию. И такому ужасному испытанию».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 Тут он опомнился, совладал с дыханием, вытер пот со лба. «Трус и раб», — сказал он себе, — позор. Сзади, прямо из-за плеча, мужской голос густо произнес. «Молодцом, профессор! Так и надо! Ходят тут всякие! Вынюхивают!» Градов не обернулся, прошел подарку. Тень совы вдруг мелькнула над ним в коротком гулком тоннеле.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 Они были знакомы по дому ученых, о нем говорили как о гении аэродинамики. Кроме того, кажется, он одно время ухаживал за Ниной. В отличие от гостей из солнечного Узбекистана, конструктор почему-то то и дело посматривал на часы и все что-то говорил Борису Никитичу о перспективах ракетного зондирования верхних слоев атмосферы. Градов...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 Часами сидел на толчке, просматривал старые газеты со статьями ныне арестованных товарищей по оружию, убеждался в своей правоте, правильно арестованный товарищ. Ждал блаженного мига. Блаженный миг не приходил. Живот казался ему местилищем свинца, вернее, сплошным куском свинца.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 В такой вот момент он распахнул дверь, крикнул «Доктора!» и повалился на тахту. Вбежали НКВДшные врачи. «Что с вами, товарищ Сталин?» «Сминцовое отравление!» — был ответ. Врачи бестолково засуетились. Один из них катал в ладони две слабительные пилюли. «Может быть, дать?» «Вот это?» — спрашивал он у второго.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 В роковой час конвульсии имя вдруг снова выпрыгнуло из тайничка. Градова. Градова. Борис Никитич возвращался после операции домой дикой пронзительной ночью. Промозглый и гудящий час видим, когда его машину на Хорошевском шоссе перехватили два автомобиля чекистов. Он сразу понял, что это незаурядный арест.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 Немедленно скомандовал Градов и сам начал расстегивать пуговицы кителя. Охранники быстро потащили с ног вождя сапоги. «Снимайте брюки!» Попазли командирские штаны. Удивило низкое качество кольцон. «Марлю, вату, теплой воды, клеенку, судно!» Продолжал командовать профессор. Потом обернулся к к о НКВДшникам. е «Доктора, подойдите!» Не без интереса он смотрел на двух медиков невидимого... ф р о Не т а н похоже было, что они привыкли врачевать. Должно быть, в других делах больше практиковались. «Анамнез!» — сказал он им. Врачи замялись, з а б о р м о т а л и «Полное отсутствие перистальтики. Стенос кишечника. Не решались до вас, профессор, применить меры. Картина нетипичная. Товарищ Сталин не обращался. «Кольсоны!»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 Градов оторвал взгляд от этого редкого явления и посмотрел в лицо больного. Из-за о с п и н и морщин глянули осмысленные мукой глаза. Сталин п р о х р и п е л «Помоги мне, к отцу, и проси, что хочешь». «Сколько дней у вас не было стула, товарищ Сталин?» «Мягко», — спросил Борис Никитич. он знал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 ловя себя на ощущение того, что перед ним уже никакой не вождь народов, а просто пациент. Любого пациента он вот так же похлопал бы по руке. Затем он попросил провести его к телефону. Позвонил в Кунцевскую Кремлевку и начал отдавать распоряжение. Стоящие рядом три человека с лицами борзых собак ловили каждое его слово. Через 20 минут из больницы привезли двух медсестер со всем необходимым. Борис Никитич наладил восходящую клизму, сделал несколько уколов, э у ф и л и н в вену, камфору под кожу, магнезию внутримышечно. Комбинация подействовала немедленно, сняла напряжение, расслабила гладкую мускулатуру, снизила кровяное давление, упорядочила ритм дыхания и пульс. Клизма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 В эти волны тепла и отречения вплывало и н о раз лицо с бородкой и глазами, которые в самом деле были зеркалами чистой души. — Как себя чувствуете, больной? — спрашивало лицо. — Оно каким-то больным интересовалось, так по-человечески простодушно, кем-то интересовалось. Да что там хитрить? Интересовалось с о с у Спасибо, профессор, я хорошо себя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 Прошло.